столик дежурной сестры в медицинском учреждении. На стене портрет Луи Пастера, открывшего, как известно, сыворотку против бешенства. За столом сидит сестра в белом халате и косынке. Нарарирай, дарай, ах, ах, тоска какая! Хоть бы кто-нибудь, хоть Сбесился, что ли. Может, тогда пришел бы кто? <звы> Ах, вот подруга моя, Дуська Гапкина На хорошую работу устроилась. Хм, служит сестрою при Так в этот резвитель Только за день пьяных привезут. Один ругается так. Эй, эй. Другой эдак. Третий просто дерется. Ой, прям как в кино. Счастливая. А тут тоска. Пока еще кого-нибудь укусит засохнешь ей бог что ты вроде всю ночь одиноко что ты девушкам спать да здравствуйте товарищ сестра здравствуйте садитесь пожалуйста Разрешите курить? Вы знаете, у нас вообще не разрешается. Да, но я так волнуюсь. Пожалуйста. Курите? Ну, вообще нет. Но конкретно можно. Хорошо. Спасибо. Так, я слушаю вас. Вот у меня, понимаете, какой вопрос. Какой? Прям даже совестно обращаться. Ну что Был я вчера у знакомых. Так, выпили. Не без этого. Чудная, замечательная семья, муж, жена. И есть у них маленький... Мальчик. Простите, щенок. Некто Бобик. Укусил. Да. Куда? Садитесь, пожалуйста. Нет, мне стоять удобнее. Садитесь. Так, значит, укусил. Да, а откуда вы знаете? Откуда? Ну, раз вы к нам пришли. А -а -а. Так, ну давайте, гражданин, заполним анкету. Товарищ сестра, если это все заполнять, так я на службу опоздаю. Вы мне сделаете укол, и я пойду себе. Спокойно. Как ваша фамилия, Кушаный? Ну, пишите. Бабков. Бабков. Имя? Михаил. Михаил. Отчество? Иванович. Иванович. Да. Где родились? В Куйбышеве. Куйбышев. Год рождения? 1925. Угу. Женат. Холост. Женат. Да. Кто вас укусил? Бобик. Угу. Э, Бобик. Э, простите, вы что, родственники или однофамильцы будете? Я же человек, товарищ сестра. Я вижу. Чем занимаетесь, укушенный? Я не укушенный, я экономист. Где работаете, укушенный экономист? В химкокс. В конторе? Как вы говорите? Химкокс. Какой кокс? Хим. Какой хим? Кокс. Кукушный, вы понимаете, что вы лопочете? Я-то понимаю, а вы понимаете? Нет. А пишите? Не ваше дело. Отвечайте. Вас до того кто-нибудь кусал? Допустим, кусал. Персонально кто Кусал. Персональные клопы меня кусали. Я спрашиваю, мелкопитающая тварь вас кусала? Млекопитающая пока не кусала. Почему? Ну, невкусный, а не аппетитный. Так, сестру у вас есть? Нету. Братья есть? Нету. Их кусали? Как же их могли кусать, когда их нет? Укушено, если вы будете кричать, я вызову санитаров, и вам свяжут руки и ноги. У вас родители были? Представьте, были. Их кусали? Да кто? Кто может кусать моих родителей? Ну, я не знаю, знакомые какие. Это, может быть, у вас есть такие знакомые? Укушенные не острите. Отвечайте на вопросы. Какое животное вас укусило? Я же вам сказал, щенок. Такого животного мы официально не знаем. Ну, собачий ребенок, понятно? Что это значит, собачий ребенок? Ну, сукин сын. Ужины, не выражайтесь. Я не выражаюсь, я вам говорю собака. Ну, так бы говорили, собака. Я так и говорю, собака. Самец или самка? Кобель. Послушайте, если вы будете говорить неприличные слова... Я сейчас вызову санитаров укушенный. Сами-то вы укушенные. Нет, я не укушенная. Нет, Нет это вы укушенные. Нет, это вы укушенные. И типичная и укушенная. Я здесь три года работаю и ни разу еще не была укушена. Не была укушенной? Да. Ну, значит, сейчас будешь укушенная. Трижды будешь укушенная. Послушайте, за барьер заходить нельзя. Нельзя! А издеваться над людьми можно? Санитары, зави, зави сюда санитаров! Ух, какой был шкаф! Разбесился, да это как скоро! Так и есть, убежал. Он теперь понаделает делов в городе. Человек сорок перекусает. Что же делать? -то? Алло. Алло, дайте скорую помощь. Алло, скорая помощь. Слушайте, примите меры. Тут у нас один бешеный вырвался. Да, анкета? Конечно, заполняли. Обычно, послушайте, обычно на 30-м вопросе бесится. А этот на 15-м не выдержал. Что, конечно, кусается? Не, что меня не тяпнул, нет. Потому что, вы знаете, мы умеем с ними обращаться. Но ведь мы же медперсонал, что? А... Умоляю. Вернулся. Примите меры. Ты еще здесь, укушенный, да? Я умоляю, укушенный. Умоляю. Скорая нужна необходима, срочная, неотложная помощь против бюрократов. Погодите, мы найдем против вас вакцину. Найдем.